Проезд без остановок в опечатанном вагоне и без огласки в печати. 30 марта Ленин заявил об отказе от услуг Парвуса и людей, имевших отношение к нему. Стремясь обезопасить отъезжающих от обвинений в шпионаже, он добивался не только конспиративности предстоявшей поездки, но и обеспечения отъезжающим алиби на случай непредвиденных осложнений. Он обратился к швейцарскому социалисту, государственному советнику Гримму с просьбой представлять его интересы в переговорах с немцами, отказавшись таким образом от прямых контактов с германским мином и генеральным штабом. Затем, видя двусмысленное поведение Гримма, опасавшийся своим посредничеством нанести ущерб швейцарскому нейтралитету, Ленин отказался и от его услуг и уговорил швейцарского социалиста Платтона довести начатые гримом переговоры с немцами до конца. Между тем, Германское министерство иностранных дел 2 апреля потребовало от своего посланника в Берни Ромберга ускорить отъезд революционеров, так как Антанта уже начала работу против этого шага в Швейцарии. Германский генеральный штаб 5 апреля гарантировал безопасный проезд революционеров обязавшись не предъявлять никаких паспортных формальностей на границе и установив максимальное число выезжающих 60. Воспешность в действиях обеих сторон объяснялась стремлением германского правительства поскорее ликвидировать восточный фронт и перебросить его боеспособные части на запад до прибытия туда войск США. Нетерпеливость Ленина и его сторонников объяснялась стремлением получить власть и дать толчок мировой пролетарской революции. Ленин считал февральскую революцию первым этапом первой из пораждаемых войной революций, который не будет последним, не только русским. Он присвоил себе право решать проблемы социальной справедливости, путем революционного преобразования всего мира в мировое коммунистическое общество. Тот факт что эту возможность открыл перед ним противник, классовый враг. Для Ленина не играла никакой роли. В качестве юриста по специальности он обеспечил себе и своим спутникам безупречное алиби. Для этого был составлен подробный протокол, подписанный авторитетными социалистами Швейцарии, Франции, Польши, Швеции и Норвегии, в котором оправдывалось представившееся русским товарищем возможность проехать в Россию и выражалась уверенность в том, что они помогут поднять и пролетариат других стран, в особенности пролетариев Германии и Австрии против их правительств. Примечание. Главный оправдательный аргумент подготовил сам Ленин, предложив внести его в протокол европейских социалистов-интернационалистов. Цитата: "Если бы Карл Либкнехт был сейчас в России, милюковы охотно впустили бы его в Германию". Бэтмен Гольвиги выпускают вас, русских интернационалистов, в Россию. Ваше дело ехать в Россию и бороться там с германским и русским империализмом. Конец цитаты. Ленин, полное собрание сочинений. Том 31, страница 121, конец примечания. Стараясь нескомпрометировать себя перед международным пролетариатом, связанными с немецким правительством, Ленин и его попутчики все путевые расходы оплатили из собственных средств до сих пор документально не подтверждено, что поездку пассажиров ламбированного вагона, сулившего немцам немалой выгоды, они финансировали золотом и валютой. Сообщение Ленина Армант, что собранных на поездку денег хватит на 10-12 человек, не позволяет считать, что партийный фонд большевиков в это время был полон немецкого золота. Поэтому вместо возможных 60 пассажиров 9 апреля из Берна выехала группа в составе 52 человек, в том числе и 19 большевиков во главе с Лениным. При этом из числа большевиков, ехавших в вагоне вместе с Лениным, серьёзное воздействие на октябрьские события 1917 года оказали лишь отдельные пассажиры. По иронии судьбы, ламбированный вагон до сих пор считается большевистским и роковым в судьбе России, вероятно, потому что с ним ехал сам Ленин. Между тем, после группы Ленина, В Россию проехали ещё две группы, состоявшие в основном из меньшевиков и эсеров, которые воспользовались ленинским маршрутом через Германию после того, как выяснилось, что другого надёжного пути возвращения действительно нет. Однако это не помешало Бурцеву, прославившемуся разоблачениями немецких провокаторов и шпионов, считать большевиков агентами Вильгельма сам император даже не был поставлен в известность о плане высадки революционного десанта в Россию и узнал об этой операции только 12 апреля, когда Ленин и его попутчики были уже в Стокгольме.